Роман Суржиков Цикл Полари Книга третья Кукла на троне Том первый. Спутники. Окрестности Мелоранжа, герцогство Литланд. «Лысый хвост, Тони деревня», — сказал Гант Абирай. Он даже не сходил с коня. Знал, что на поживу нечего надеяться. Сидел на спине Гнедова, жевал корень кислицы. Глядел, как его люди ходят с факелами от избы к избе. «Обычная деревня», — ответил Неймир. Не хуже остальных, прибавила чара. И то верно. Прошлые деревни ничем не отличались. Дюжина глиняных мазунок, крытых соломой. Ни скота, ни зерна. Серебра и золото подавно. Люди ушли в джунгли, забрав все, что чего-нибудь стоило. Правда, в этой вот деревне осталась горстка стариков. Тупые или наивные, или жить устали. Кто их разберет? Обшарив погреба и зверей от скудности добычи, шаваны Бирая сожгли деревню. Ползунов убили, вспороли животы, отрубили ступни. Все, как велел вождь. «Грязные обезьяны!» — Гантабирай сплюнул на труп крестьянина. «Обычные литланцы, ответил Неймир. «Везде такие!» — кивнула Чара. «Ни козы, ни лошади, ни крошки хлеба! Чем только жили эти ползуны!» «Держали а теперь угнали в джунгли!» — пожал плечами и Неймир. «Сам знаешь, Ганта, нужно в джунгли идти». «Я знаю», — Берай пожевал корень. По бороде стекли бурые капли слюны. «Надо убираться отсюда, вот что я знаю. Мы ничего не находим в этих долбаных деревнях. А жрать-то хочется». Он все жевал. От вида работающих челюстей у Нея сводила желудок. «И еще чего доброго в засаду влетим. Возвращаться надо, вот что». Ганта степной огонь приказал... «Я знаю, что он приказал!» — взревел гантабирай «Не тебе меня учить. Сам решу, что делать, а ты молчи!» Ней умолк. Не то чтобы испугался, просто спорить смысла не было. Дерьмово все выходило. Это видели Неймир и Чара, и Ганта-Бирай тоже. О чем спорить, если каждый сам все видит ясно? «Пять степных деревень без крохи добычи. В остальных селениях тех, что в степи, будет так же». А джунгли, что темнеют на горизонте, это гибель для Шавана. В той чаще под каждым кустом, на каждой ветке, в каждом чертовом дупле может сидеть ползун-литландец с луком и отравленными стрелами. Сунуться туда себе дороже. Даже не с миром не пошли бы в джунгли без веской причины. А они из лучших всадников Орды. Куда там ганьте Бираю? «Чего стоите, парочка?» прикрикнул на них Бира и будто услышал, что о нем думают. Возьмите трупы, унесите из деревни. Сказано, ползунов скормить шакалам, так и заберите, чтобы не сгорели. Неймир пожал плечами и взял мертвеца за обрубки ног, чара подрубки. Когда отошли на дюжину шагов, чара сказала. Плохо, что Бирай стоит над нами. Да, согласился Неймир. Плохо ездить с чужим ганом. Да. А что еще сказать? Опять же, всем все ясно. До битвы у Бирая был ган в сорок всадников. После битвы осталось тринадцать. Мало для рейдового отряда. Чтобы послать в рейд, нужно усилить кем-то. Чарас с Ноэмиром вдвоем считались за семерых воинов. Вот их и передали в помощь Бираю. С ними выходило как бы двадцать всадников. Достаточно для дела. «Не ешь то, что жрет шакал. Не езди с теми, кого не знаешь». «Да», — снова согласился Неймир. «Бросай уже эту падаль». Чара отшвырнула труп ползуна. В следующей деревне они угодили в засаду. Хуторок стоял у склона холма, поросшего жидким леском. Но как бы ни был он редок, а дюжина всадников сможет подъехать незаметно. Потому Гантабирай послал Чару с наимиром в лесок, если что предупредить об опасности. То была ошибка. Опасность крылась в самой деревне. На вершине холма Чара услышала звон тетивы. Дернула на Эмира, выбежали на открытую поляну, вместе глянули вниз. Бирай галопом скакал прочь из деревни, за ним его шаваны. Уже девять, не тринадцать. За их спинами выбегали из хижин лучники, а из хлева выезжали рыцари в кольчугах. Первый, пятый, десятый. Летучий отряд, месть литландцев за рейды. Лучники спустили тетивы, и двое шаванов повалились в пыль. Остальные свернули, прикрывшись хижиной от стрел. Ганта гикал и нещадно стегал коня. Шаваны гнали галопом. Рыцари преследовали их, быстро набирая ход. Неймир вложил пальцы в рот и свистнул. Ганта Бирая услыхал его, понял намек, повернул на холм, к леску. Чара спешилась, выбрала позицию, сорвала с плеча лук, воткнула стрелы в землю перед собой. Ней прикинул путь, по которому пройдет погоня, и отъехал в сторону, укрывшись за кустами. Когда люди, бирая, проскакали мимо, чара бросила им. «Мы задержим! Вы обойдите! Закройте капкан!» Она даже не глянула на них, только услышала, как бухают копыты и хрипят кони, задыхаясь от скачки в гору. Продышали мимо нее, пропали за спиной, утихли. Первый рыцарь погони въехал на склон, за ним другие. Сбавили ход, поднимаясь. Поравнялись с укрытием Неймира. Чара спустила тетиву. Стрела еще летела, как лучница уже схватила следующую. Наложила на тетиву, выпустила. Схватила новую, новую, новую. Чара дышала в ритме быстрого бега и на каждом выдохе спускала стрелу. Вдох, натянуть тетиву. Выдох, спустить. Вдох, натянуть. Пол взгляда, чтобы поймать цель и выстрелить. Тут же найти новую цель, забыв о прошлой. Каждая стрела попадет. Чара знала это. Не каждая убьет. Это тоже знала. «Чертовы рыцари, чертовы кольчуги! Но убить и не обязательно. Главное — смешать, напугать, сбить с толку, задержать». В гущу растерянного отряда сбоку влетел Неймир. С налету рубанул одного, другого вышиб из седла, третьего опрокинул ударом конской груди. Рыцари опешили под градом стрелы натиском меча. Рвануть вперед и зарубить лучницу мешал Неймир, а всей толпой задавить Неймира значит сунуться под стрелы. Они замешкались, укрывая щитами. Вчера слала стрелу на каждом выдохе и ждала. Вот сейчас им в спину зайдет Бирай. Одна атака и конец рыцарькам. Доскакались. Выдох. А нам добыча. Кольчуги, клинки. Выдох. И еда. Главная еда. Не голодными же скачут. Выдох. Имеют с собой жратву. Не как мы. Выдох. Выдох. Ну где же шаваны Бирая? Выдох. Когда уже? Неймир уложил двоих рыцарей, под третьим убил коня. Но спасло его не мастерство, а прыть чары, да еще голод, что придавал ей злобы. Рыцари Литланда не подумали, что такой град стрел обрушила на них одна всего лишь лучница. Они решили, отряд, засада, да еще остальные шаваны вот-вот развернутся и обойдут с тылу. Опасно. Потеряв шесть человек и получив десяток ран, рыцари откатились с холма. Чарасные с миром не стали дожидаться, пока они вернутся с отрядом лучников из деревни. Наспех обыскали трупы, взяли еду из седельных сумок, собрали стрелы. Эти воины были не ползунами, а всадниками, как Ней и Чара. Стоило бы сказать над ними «Тирья тон тирья» и сжечь тела. Но времени осталось только на то, чтобы прыгнуть в седло и ускакать. Когда опасная роща осталась позади, они, не сговариваясь, принялись жевать. Отличный вышел рейд, добыли припасов как раз на двоих. Гант убирая, они больше не увидели. Тот дезертировал вместе с остатками своего Гана. Чара и Мир не говорили о нем. Что говорить, когда все ясно? Дело стало дрянью после Милоранжа. Прежде было хорошо, даже слишком. За одну осень половина Литленда под копытами. Семь разграбленных городов, три добрых победы в полях. Полно еды, горы трофеев, каких угодно, оружия, серебра, одежды, людей. Потерь всего ничего. А еще была идея. Непривычная штука – воевать не только ради добычи, но за саму свободу. За вольный запад, за извечные права, за честные старые законы, за правду, за победу, от которой всем станет лучше, и нам, и родным, и детям. Наимир помнил, как крепко спал тогда каждую ночь. «Надо отдать должное». Маран, Степной Огонь был тем, кто повел их в поход. Это он сумел собрать Орду. Он взял переправы через священный Холливелл, Он трижды нашел способ разбить литландцев. Он вел всадников вперед так быстро, что герцоги Малой Земли просто не успевали сколотить большую армию. И это Маран научил Шаванов верить в идею. Заразил их своей жаждой свободы, своей ненавистью к владыке Тирану и литландским шакалам. Тогда каждый всадник обожал его как родного отца. Но потом был Милоранж. Степной огонь снова швырнул всадников в битву, будто копье в сердце врага. Только в этот раз поспешность стала гибельной. Император и шиммерийский принц Гектор поймали Шаванов в ловушку. Четверть Орды упала в пыль, еще четверть изнемогала от ран. Адриан и Гектор отрезали Орду от лагеря, и она лишилась всех припасов, трофеев и невольников. Ее отбросили в степь, ту самую, в которой шаваны, наступая, выжгли и выяли все подчистую. Вот тогда стало плохо. Тогда всадники начали спать на сырой земле, жевать ремни и коренья. И вздыхали раненые в бою лошади, и шаваны, радуясь, жарили конину. Кто бы поверил, что когда-нибудь шаван станет радоваться смерти своего коня. Потом дохлые лошади кончились, а люди продолжали умирать. Большей частью отгнили, попавшие в кровь через раны. Выли, стонали, плакали на взрыв. Вой умирающих и смрад гнилого мяса висели тучей над лагерем. Орда разлагалась, как мертвец, которого из ненависти бросили несожженным. Чара ничего не говорила об этом. И Ней тоже. Что говорить, если все ясно? Но ночами они держались за руки. Кажется, вой от этого становился тише. Все ждали, что степной огонь соберет Шаванов и скажет слово. Мол, мы задали перцу литландцам и довольно. Пускай не взяли милоранж, но отстояли пастушьи и луга, спалили семь городов. Теперь эти шакалы будут бояться, больше не тронут того, что наше по праву». Все ждали приказа отступать. Маран Степной Огонь собрал Шаванов и сказал слово, но совсем не то, как какого ждали. «Это война!» — сказал Маран. «Я слышу нытье, жалобы, щенячий скулеж! Это война! Вы что, думали, будет легко?» «Вы думали, герцог Литлэнд сам скинет штаны и нагнется, чтобы мы его трахнули? А с ним и Адриан, и Гектор Шемерийский?» «Нет. У нас крепкие враги, и они не сдадутся. Но мы вытащим их из-за стен Милоранжа, поймаем их, как недавно они поймали нас. Мы растопчем их, поставим на колени, смешаем с пылью. Только тогда вернемся домой, и не раньше. Во имя Великой Степи так будет!» По рядам прошелся ропот, сперва удивленный, потом недовольный. Вперед вышли двое вожаков, Ганта Джантей и Ганта Барок. Оба из крупных. Джантей привел на войну триста всадников, Барок — четыреста. «Маран, ты погорячился», — сказал Джантей. «Как мы будем воевать, если нет жратвы? И как победим, если нас стало на треть меньше?» «Мы шли вернуть пастушьи луга, и вернули», — сказал Барок. А биться насмерть и падать в пыль лишь за тем, чтобы ты заработал славу, на это мы не соглашались. Мы уходим, сказал Джантей. А ты, Маран, хочешь, иди с нами, хочешь, бейся дальше, но без нас. Степной огонь ответил им, широко улыбаясь. Мы на войне, всадники, а на войне все решает сила. И я говорю, вам не хватит силы утащить меня обратно за Холливелл. «Но мне хватит сил притащить вас в Мелоранж, и я это сделаю». «Интересно, как же?» – хохотнул Барок. «Мы не пойдем с тобой». Если быть совсем точным, он успел сказать лишь «мы не пойдем с, -с, с и засвистел, булькая кровью. А «тобой» так и не выговорил, поскольку в шее его торчал нож Марана. Джантей отпрыгнул и выхватил меч, но в три удара Маран уложил и его. Потом отрубил головы обоим мертвецам. Поднял их за волосы и крикнул шаванам Клянусь, что приведу к победе всех вас. Пойдете сами хорошо, а иначе придется мне вас нести. Он потряс мертвыми головами. Той же ночью восстали шаваны Джантея и Барока. Правда, не все, многие побоялись, но целая сотня шаванов барока атаковала шатер степного огня. Была лютая сеча, и всадники огня победили, а сотня шаванов Джантея попыталась сбежать из лагеря, но всадники степного огня догнали их и расстреляли на скаку в чистом поле. И мятежников, и дезертиров, всех, кто не погиб в бою, притащили в лагерь, раздели и повесили на деревьях, перебив кости рук и ног. Три дня Орда смотрела, как они умирали от боли и жажды, а вороны клевали их лица. Сейчас, когда Ней и Чара вернулись из рейда, мертвецов стало больше — Вокруг лагеря деревьев не хватало. Ради новых казней откуда-то притащили стволы, вкопали в землю, к ним гвоздями приколотили дезертиров. Прибавилось больше трех дюжин. Целая роща тел. Человек шесть еще стонали. Чара долго смотрела на них, и не понять было, о чем думала. Неймир снял с плеча лук, наложил стрелу. «Не нужно», — удержала его чара. «Не по-людски это», — сказал Ней. «Так волки делают, а не люди». А дезертировать по-людски? Бросить спутников, как Бирай бросил нас? Тоже нет, признал Неймир и опустил лук. Они двинулись дальше, и теперь оба думали об одном. По-людски было бы отступить. Волки севера бьются ради смерти, собаки императора тоже, а люди Запада дерутся за добычу и свободу, но не за тем, чтобы убить любой ценой. В том и разница между людьми и волками. ганта Вожак их Гана встретил парочку в просторном шатре. Радушно поднялся им навстречу, каждого хлопнул по плечу, потрепал короткие волосы, чары. «Мои лучшие! Как я рад вас видеть! Садитесь, дайте отдых ногам!» Они уселись, отложив в сторону оружие. «Ты разжился шатром, Ганта? Когда бежали от Милоранджа, ничего у нас не было?» «Конские шкуры!» — осклабился Корт. «От мертвой лошади бывает прок, а еще вот, угощайтесь!» Он протянул раскрытую сумму, полную полосок вяленого мяса. Ней жадно схватил и принялся жевать. Чара улыбнулась с набитым ртом. «Удачный вышел рейд», — спросил Корт с таким видом, будто сам уже все понял. «Да и как не понять? Рейдеры, посланные за припасами, вернулись голодными». «Бирай дезертировал», — сказал Неймир. «Следовало ждать», — кивнул Корт. «Бирай, ослиный хвост». «Ты послал нас с ним, зная, что он сбежит?» окрысилась чара. «Кого-то надо было, так огонь приказал. Послал бы других, они сбежали бы вместе с Бираем. А в вас, я уверен». Они молча жевали. «Раз уж о степном огне», — сказал Корт, помедлив. «Как вам все это нравится?» Неймир, честно хотел сказать, хвосты. В смысле, скверно все. И трупы на столбах, и голод, и пустые деревни. Засада литландцев тоже скверно. Значит, осмелели они, больше не робеют перед ними. Это Ней хотел сказать, но вдруг почуял. Сама эта беседа тоже какая-то неладная. Корт, Ганта, вожак, причем умный вожак, да еще такой, которому чарасные им крепко задолжали. С чего бы ему спрашивать их мнение? Если Корт считает, что орде пришли хвосты, то сам бы так и сказал, а не спрашивал. Так что Неймир ответил осторожно. Течет река. Скачет конь. поддакнула чара с набитым ртом. Это значило, все на свете меняется, в том и жизнь, в переменах. Вот как. Корт нахмурился. Хорошо же нас река принесла, если шаван Шавану ломает ноги, шаван-шавана прибивает к столбу. Мы теперь как волки севера. Все подохнем, но с поля не уйдем. Так выходит? Война, пожал плечами на эмир. Легко победы не дается. Угу, брат, это я уже слышал. От Марана, ровно перед тем, как он снес головы двум своим спутникам. Они хотели уйти. «А почему нет?» — спросил Корт. «Мы вольные всадники. Воюем, когда хотим, а не когда прикажет какой-то долбанный лорд. Мы шли биться за свободу, а стали рабами степного огня. Как так вышло, расскажете?» «Коню нужна узда», — сказал Неймир. «А войску сильная рука?» — кивнула Чара. Кроме руки еще ум требуется. Куда ведет нас степной огонь? Он обещал, что возьмет Мелоранж. Нас разбили и отшвырнули. Он послал рейдеров жечь деревни, чтобы выманить врага из-за стен. Это не дало толку. Все, чем Литлэнд дорожит, осталось в джунглях. Все большие города — Мэйпл, Ливневый лес, Мелководье — либо в джунглях, либо дальше на берегу. Литландцы ни за что не примут бой в степи. Здесь им уже нечего терять. Я предвижу вот что. «Маран так жаждет битвы, что поведет нас в джунгли. Там нас поймают в ловушку и перережут, как свиней. Вот куда принесет река». Все трое помолчали. Потом Корт добавил. «И что самое дерьмовое? Ладно бы за свободу, как он обещал, но штука в том, что все это из-за бабы. Марану сильно приглянулась одна литландская девка. Он хотел взять милоранж и ее заодно, а не вышла. Теперь у нашего вождя...» Корт положил руку между ног. Стержень зудит. Ради вождевого члена все мы и сдохнем. Наимир хмуро сказал: Ганта, к чему ты ведешь? Я вижу, что дело хвосты и чара видит. И Маран во многом не прав, это мы тоже понимаем. Но ты наш вожак. Хочешь приказать, прикажи. Хочешь нашего совета, спроси, ясно? А то я никак не возьму в толк, куда ты клонишь. Ганта Корт закрыл суму с вяленой кониной и убрал в сторону. Мол, прежде была застольная болтовня, а теперь серьезно. «Степной огонь ищет людей для сложного дела. Хочет отправить разведку к Литлэндам. Велел каждому крупному ганте прислать к нему пару хороших воинов, а он выберет, кто лучше подойдет. Я знаю, он выберет вас. Для такого дела никого лучше не найти». «Ты хочешь, Ганта, чтобы мы пошли в разведку?» «Под хвост разведку!» — рявкнул Корт с неожиданной яростью. Выдохнул и сказал очень тихо. «Вы задолжали мне, помните?» Вот тут Неймир понял, насколько все дрянь. Раньше были только забавки, даже трупы на столбах, мелочи. Настоящее дерьмо начинается теперь. «Мы помним», — выцедил Неймир. «Помним», — шепнула Чара. «Задание на разведку будет тайным», — сказал Корт. «Чтобы сообщить его, Маран позовет вас в свой шатер, поставит перед собою. Рядом будут только два его шавана, может, три. Верните, что задолжали. Убейте Марана Степного Огня!» Они переглянулись. Унея высохла во рту. Чара облизала губы. «Наверное, потом и вас убьют», — сказал Корт. «Но думаю так. Три весны назад я вам обоим спас жизнь». Если сегодня ляжете в пыль, то выйдет, что я каждому подарил по три года. Выгодно для вас.